Дмитрий Мамин Сибиряк Постойка Глава 1 Едва только дворник открыл калитку, как Постойка с необыкновенной ловкостью проскользнул мимо него на улицу. Это случилось утром. Постойке необходимо было подраться с пойнтером из соседнего дома. Его выпускали погулять в это время. А! Я опять здесь, муржан, проворчал Пойнтер, скали свои белые длинные зубы, и вытягивая хвост палкой. Я тебе задам. Постой-ка, задрал ещё сильнее свой пушистый хвост, свёрнутый кольцом, ощетинился и смело пошёл на врага. Они встречались каждый день в это время и каждый раз дрались до изтервения. Охотнечий пёс не мог равнодушно смотреть на кудлатого дворового пса, а тот, в свою очередь, сгорал от нетерпения запустить свои белые зубы в выхлененную кожу важничавшего шабарина. Пойнтеры звали Аргусом, и он даже был раз на собачьей выставке в самом отборном обществе других породистых и таких же выхоленных собак. Враги медленно подходили друг к другу, поднимали шерсть, скалили зубы и только хотели сцепиться, как вдруг в воздухе. Свистнула длинная веревка и змеей обвела Аргуса. Он жалобно взвизгнул от боли, присел и даже закрыл глаза. А постойка с трем глаф полетел вдоль улицы, спасаясь от бежавших за ним людей с верёвками. Он хотел улезнуть куда-нибудь в ворота, но везде всё было ещё заперто. Впереди выбежали дворники и заградили Постойке дорогу. Опять свиснула верёвка, и Постойка очутился с арканом на шее. — А-а-а, попался, голубчик! — говорил какой-то верзило, подтаскивая несчастную собаку к большому фургону. Постойко сначала отчаянно сопротивлялся, но проклятая веревка ужасно давила ему шею, так что у него в глазах помутилось. Он даже не помнил, как его втолкнули в фургон. Там уже было до десятка разных собак. Помопса, Балунка, Сеттер, Водолаз. Несколько бездомных уличных собачонков, тощих и жалких, и Аргус, запившийся со страху в самый дальний угол. "Могли бы и повежливее обращаться с нами", пропищала балонка, сторонясь от уличных собак. "Мой генерал ещё узнает", так задаст эта противная собачонка ужасно важничало, и постольку с удовольствием потрепал бы её. Но сейчас было не до неё. Пойманные собаки чувствовали себя сконфуженными и на время позабыли все свои собачьи расчёты. Спокойней всех держал себя Вадалас. Он не обращал ни на кого внимания, улёкся по самой середине и высокомерно зажмурился, точно какая важная особа. Господин Вадалас, как вы полагаете? обратилась к нему балонка, веляя пушистым белым хвостом. Здесь так грязно. и не привыкла. Наконец, какое общество? Фи! Конечно, меня схватили по ошибке и сейчас же выпустят, но все-таки неприятно. Пахнет здесь отвратительно. Водолаз с полу открыл один глаз, презрительно посмотрел на баллонку и задремал. — Вы совершенно правы, сударыня, — ответил за него один из мопсов. Приятно оскались. Случилось простое недоразумение. Мы все попали сюда по ошибке. — Я предполагаю, что нас отправят на выставку. Откликнулся Аргус из своего угла. Он немного оправился от страха. Я был на собачьей выставке, и могу сказать, что там совсем не дурно. Главное, хорошо кормят. Одна из уличных собачонок горько засмеялась. Нечего сказать, на хорошую выставку привезут. Она уже бывала в фургоне и только по счастливой случайности вырвалась. Нас всех привезут в собачий приют и там повесят, сообщила она приятную новость всей собачьей компании. Я даже видела, как это делают. Длинный такой сарай, а в нём висят верёвки. Ах, замолчить. Мне дурно, запищал балонг. Ах, дурно. Повесь? Удивился водолаз, открывая глаза. Желал бы я знать, кто посмеет подойти ко мне. Бедный Постойка весь задрожал, когда услыхал роковое слово. Он даже почувствовал, как будто его шею уже что-то давит. За что ж повесит? Неужели за то, что он хотел подраться с Аргусом? И Постойка и Аргус старались не смотреть теперь друг на друга, точно никогда и не встречались. А частень был совестно. а части и не до того, чтобы продолжать старую вражду. Пусть уж лучше Аргуса повесят, думал Постойка. Только меня бы выпустили. Конечно, так нехорошо было думать, но в скверных обстоятельствах каждый заботится только о себе самом. Фургон покатился дальше, и дверь с железной решёткой открывалась лишь для того, чтобы принять новые жертвы. Утренняя охота на бродячих собак была особенно удачна, и верзило, заправлявший всем делом, решил, что на сегодня достаточно. Вступай домой, сказал он кучеру. Очень-то это было приятное путешествие домой. Все собаки чувствовали себя скверно, а один маленький мопсик даже взвыл. Помилый, что же это такое? А фургон всё катился медленно и тяжело. точно на край света. Собак было много, и они по невеле толкали друг друга, когда фургон раскачивался на ухабах. А таких ухабов чем дальше, тем становилось больше. В этой толкотне по стойка не заметил, как очутился рядом с Аргусом и даже ткнул его своей мордой в бок. Извини, ты во мне тычети своей мордой. Заметил Аргус Сия давит и любезностью хорошо воспитанной собаки, но узнав приятеля, прибавил шёпотом: "А ведь скверная история постойка. Я, по крайней мере, не имею никакого желания болтаться на верёвке. Скоро же меня хозяин выкупит". Постойка удручённо молчал. У него не было хозяина, и жил он как-то так, без хозяев. В город его привезли из деревни всего месяц назад. Глава вторая. Приют для бродячих собак помещался на краю города. И уже не было ни мостовых, ни фонарей, а маленькие избушки, совсем вросшие в землю, напоминали гнилые зубы. Помещение приюта состояло из двух сараев. В одном держали собак А в другом их вешали. Когда фургон въехал во двор, из пера сарая послышался такой жалобный вой и лай, что у постойки сердце сжалось. Пришёл вид на ему конец. Сегодня пал он фургон, хвастался Лерзила, когда вышел смотритель с коротенькой трубочкой в зубах. Рассортируй их по породам, приказал смотритель, равнодушно заглядывая в фургон. К песбенный смотритель. Пищала балонка. Выпустите меня, пожалуйста. Мне уже надоело сидеть в вашем дурацком фургане. Смотритель даже не взглянул на неё. Вот невеже, ворчала балонка. Верзело вытаскивал за шеврот из фургона одну собаку за другой и сносил их в сарай. Последний был выведен в водолаз и помещён в особом отделении. Сидевшие в заключении собаки встречали новичков точно дорогих гостей. Они их обнюхивали, лизали и ласкали как родных. Постойк попал в отделение бездомных уличных собак, которые отнеслись к нему с большим сочувствием. "Как это тебя угораздило?" а, спрашивал лохматый барбос. "Да уж так. Только хотел подраться с одним франтом, на собой их забрали. Я был задал тягу вдоль по улице, но тут дворники загородили дорогу. Одним словом, скверная история. Меня утешает только, что и Франт тоже попался. Он к охотничьим собакам посажен. Такой голенастый и хвост палкой. С ошейником? Да, эти Франт всегда в ошейниках щеголяют. Ну, так его хозяин выкупит. В течение нескольких минут Постойка узнал все порядки этого собачьего приюта. Пойманных собак рассаживали по клеткам и держали 5 дней. Если хозяин не приходил выкупать собаку, её уводили в другой сарай и обстёргивали на верёвке. Постойка был ужасно огорчён. Ему оставалось жить, может быть, всего 5 дней. Это ужасно. И всё из-за того, что выскочил подраться с проклятым франтом. Впрочем, их повесят вместе, потому что срок одинаковый. Плохое утешение, но всё-таки утешение. Вот этой жёлтенькой собачонке осталась жить всего один день, сообщил Барбос. А вот той, а, таустрей всего один. А тебе? Ну, мне ещё долго, целых 3 дня. Сейчас на час жду, когда придут за мной. Порядочно-таки надоело здесь сидеть, кстати. Не хочешь ли закусить? Вот в корыте болтушка. Кушанье пригадкое, но приходится жрать всякую дрянь. Огорченный постойко не мог даже подумать о пище. Да и дыли, когда того, гляди, повесить. Он с ужасом смотрел на пеструю маленькую собачку, которая была уже на очереди. Бедная вздрагивала и жмурилась, когда слышали шаги, и отворялась входная дверь. Может быть, это идут за ней? — А ты все-таки и закуси, — советовал Барбос. — Очень уж скучно здесь сидеть. Вон те франты охотничьи собаки, не едят дня по три с горя. Ну, а мы простые дворняги, нам не до церемонии. Голод не тетка. Ты из деревни? Постойко рассказал свою историю. Родился и вырос он далеко от этого проклятого города, в деревне, где нет ни дворников, ни больших каменных дворов, ни собачьих приютов, ни фургонов. А все так просто. За деревней река. За рекой поля, за полями лес. Нынешним летом в деревню приехали господа на дачу. Вот он, Постойка, на свою беду и познакомился с ними. Верней сказать, они сами познакомились с ним. Был у них такой кудрявый мальчик Боря. Увидел деревенскую собачку и засмеялся. Какая смешная собака, шерсть торчит клочьями, хвост кричком. А цвет шерсти такой грязный, точно она сейчас из лужи. Да и кличка тоже смешная. Постой-ка! Эй, постой-ка! Иди сюда!» Сначала постойка отнесся к городскому мальчику очень недоверчиво. Ах! А потом соблазнился телячьей косточкой. Именно эта косточка и погубила его. Стал он сам приходить на дачу к господам и выжидать подачу. Боря любил с ним играть. И они вместе пропадали по целым дням в лесу, на полях, на реке. Ах, какое хорошее было время, и как быстро оно промелькнуло. Постой кна столько освоился, что смел приходил в комнаты, валялся по коврам и вообще чувствовал себя как дома. Главное, отличная была еда у господ. До того наешься, что даже дышать трудно. Но наступила осень, и господа начали собираться в город. Маленький Боря непременно захотел взять Постойка с собой, как его не уговаривали оставить эту затею. Таким образом, Постойка и попал в большой город, где Боря скоро совсем забыл его. Приютился Постойка на дворе и жил кое-как со дня на день. Помнил о нем... Только одна кухарка Андреевна, которая и кормила его, и ласкала. Они были из одной деревни. Впрочем, Постойко очень скоро привык к бойкой городской жизни и любил показать свою деревенскую удаль на городских изнеженных собаках. — Что ж, можно и в городе жить, — согласился Барбос. — Только я одного не понимаю. За что такая честь этим моськам и баллонкам? Даже обедно делается, когда на них смотришь. Но для чего они? Вот охотничьи собаки или водолазы, тебе другое дело. Положим, они важничают. Но все-таки настоящие собаки, а то какая-нибудь моська. Тьфу! Даже здесь им честь. Их вешают не в очередь, а ждут лишнюю неделю, не возьмёт ли кто-нибудь. И находятся дураки, берут. Это просто несправедливо. Только бы мне выбраться отсюда. Я бы задал мольском. Не успел бормоз излить своего негодования, как появился смотритель в сопровождении горничной. Ваш собака сегодня пропала. — спрашивал смотритель. — Да, такая маленькая, беленькая, зовут Бобби, — объяснила горничная. — Я здесь! — запищала жалобно баллонка. Ну, слава богу, — обрадовалась горничная, а то генераль же пообещала отказать мне от места, если не разыщу собаки. Она уплатила деньги, взяла баллонку на руки и ушла. — Вот видишь, — заметил сердито Барбос, — всегда так. Настоящую собаку не ценят. Трень же берегут и холят. Глава третья Как ужасно долго тянулись дни для заключенных. Даже ночь не приносила покоя. Собаки бредили во сне, лаяли и взвизгивали. Тревога начиналась вместе с дневным светом, который заглядывал в щели сарая золотистыми лучами. и колеблющимися жирными пятнами света просыпались раньше других маленькие собачонки и начинали беспокойно прислушиваться к малейшему шуму извне к ним присоединялись охотничьи густой лай выдола заслышался последним точно кто-то колотил пудовые гири под дну пустой бочки часто поднималась ложная тревога Идут, идут. Воивы искусиливались, превращаясь в дикий концерт, а потом всё смолкало разом, когда никто не приходил. Но вот слышали шаги, всё настораживалось. Собачий чуткий слух старался узнать знакомую походку. Начинались взвизгивания, когда дверь растворялась, и в неё врывался яркий дневной свет. Всё мгновенно стихало. У деревянных решеток виднели собачьи головы, жадными глазами искавшие хозяев. Вот идет смотритель со своей неизменной трубочкой. За ним вышагивает верзила, который ловит собак арканом, и потом вешает их. А за ним посетители, разыскивающие своих животных. Чей-то хозяин пришел, кого выпустят на волю? Вот делас чуть не разломал решётку, когда увидел своего хозяина. Как запрыгала эта тяжёлая машина, оглушая лаем весь сарай. Ну что, брат, не понравилось, шутил хозяин. То-то, вперёд будь умней. Комнатные собачонки с визгом лезли к решётке, отталкивая друг друга. Некоторые становились на задние лапки, но приходившие брали только своих собак. и выходили. Смотритель заглянув во все отделения, коротко говорил повести о очередных. Верзил готов был, кажется, перевешать всех собак на свете. С таким удовольствием он выбирал своих жертв. Из отделения, в котором сидел постойка, сначала увидна была тострая собачка. Она так истомилась ожиданием, что совершенно покорно шла за своим учителем. Лучше смерть, чем это ужасное томление и неизвестность. Потом увели жёлтенькую собачку из старого охотничьего сеттера. Прошли три длинных, бесконечных дня. Подходила очередь борбоса, который заметно притих. "Если сегодня за мной не придут", говорил он утром. "Нет, Это не машу добыть. За что ж меня вешать? Кажд служил веры и правды. Придут, успокаивал его постойк. Нельзя же оставлять хорошую собаку в таком положении. Жарко было смотреть на этого барбоса, когда отворялась дверь и когда он не находил своего хозяина среди входящих. Мне всего осталась жить несколько часов. Говорили с отчаянием эти добрые собачьи глаза. — Всего несколько часов. — Вот он! — крикнул однажды Барбос, опрометью бросаясь к решетке. Но это была жестокая ошибка. Пришли не за ним. Приведенный в отчаянии Барбос забился в угол и жалобно завыл. Это было такое горе, о каком знали только здесь, в этих ужасных стенах. «Возьмите его!» — сказал смотритель, указывая на Барбоса. Барбоса увели. И постойко почувствовал, как у него мороз пошел по коже. Еще два дня, и его уведут точно так же, ведь у него нет настоящего хозяина, как у охотничьих собак или этих противных мусик и баллонок. Осталось всего два дня, коротких два дня. Время здесь и ужасно длинно, и ужасно коротко. Постойка не мог спать ни днём, ни ночью. Грезились деревня, поля, леса. Ах, зачем он тогда попался на глаза этому кудрявому Боре, который так скоро забыл его. Постойка сильно похудел и мрачно молчал в углу. Эй! Что будет? От своей судьбы не уйдешь. Да. Пошел четвертый день, наступил пятый. Постойко лежал на соломе и не поднимал даже головы, когда дверь отворялась. Он столько раз ошибался, что теперь был не в силах ошибиться еще раз. Да, ему слышались и знакомые шаги, и знакомый голос, и все это оказывалось ошибкой. Может ли быть что-нибудь ужаснее? Холодное, отчаянное владение по стойкой, и он ждал своей участи. Ах, только бы скорее. И в минуту самого мрачного отчаяния он вдруг услышал: Не у вас ли наша собака? А какая она породы? Да никакой породы, батюшка. наш деревенский собака. О, назовите масть. Да масти нет никакой. Так, хвост за корючкой, а сама лохматая. Вы только мне покажите, уж я узнаю. Её Постойком зовут, прибавил детский голос. Постойка не поверил сначала собственным ушам. Столько раз ему казалось, что он слышал эти голоса, Да вот он. Постойка-то наш, заговорила Андреевна, указывая на него. Ах, ты милаш. А, да как же ты похудел, бедный. Постойка был выпущен. И как сумасшедший вертелся около Андреевны и Бори. Если бы вы сегодня не пришли, конец бы вашему постойке. — говорил смотритель. — Вон она, сколько собак сидит! И жаль другую, а приходится убивать. Андреевна и Боря обошли все отделения и долго ласкали визжавших собак, просившихся на волю. Добрая Андреевна даже прослезилась. Если бы она была богата, откупила бы на волю всех. Постой-ка в это время разыскивал Аргуса. — А чай, братец, — проговорил он, виляя хвостом, — может быть, и за тобой придут? — Нет, меня позабыли, — уныло ответил Аргус, провожая счастливца своими умными глазами. — С какой бешеной радостью вырвался постойка на волю! Как он прыгал, как визжал, а там, в сарае! Раздавались такие жалобные вопли, стоны и отчаянный лай. Кабы мы с тобой не земляки были. Так висеть бы тебе на верёвочке, наставительно говорила Андреевна прыгавшему около неё по стойке. Смотри у меня, пострел